— Ничего себе, козья рожа! — пробормотал в конец опешивший ведун и двинулся за спутницей. — Стой! Куда? — истерично завопила шаманка. — Держите его, он душегуб! Он враг богов и их глаза! Только без нервов. Развернувшись, вскинул перед собой руки Олег. — Девочка, немножко не в себе.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 «Ты так ни разу и не называл своего имени! Ты скрываешь его!» Джайло Манап осторожно подступал спереди. Справа, перехватив посох посередине, подкрадывался Охрамир. Остальная толпа здешних батыров застыла слева. Сути происходящего они пока не понимали.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 «Охранное заклятие!» Но Он покачал клинком, пытаясь смотреть сразу во все стороны. Но на площадке святилища никто не двигался, словно столбенев от неожиданности. На легкими шагами Середин отступил к ближайшему костру, на левой рукой ухватился за костяшку, правой одним быстрым вращательным движением отсек окорок от туши, и тут же жадно вцепился в него зубами. Мясо было сочным и горячим, почти несоленым, но тем не менее сказочно вкусным. Он откусил раз, другой, третий. Когда вдруг от мужской толпы отделились несколько парней, с грозным воем кинулись в атаку. Первым оказался совсем мальчишкой,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 Могучий кочевник. Тот затормозил и, гукнув, взмахнул мечом над головой. — Сейчас ты умрешь, жалкий червяк! Олег не ответил. Он торопливо прожевывал очередной кусок. Откинулся, пропуская над собой тяжело шелестящий клинок, отпрыгнул. Уходя от нового удара, пригнулся, откусил еще мясо, резко вскинул оружие, парируя выпад, и крутанулся вдоль правой руки богатыря, приближаясь к нему. Покорок с размаху врезался в лицо кочевника, а ведун поднырнул вниз-влево, скользящим, режущим ударом распарывая верзили бедро. Кочевник вскрикнув, упал на колено. Бедон отступил подальше от его меча, поднес окорок к рту и щелкнул в воздухе зубами. От сильного удара все мясо слетело с кости. Вот ведь невезуха. Он отбросил кость, подошел к другой туши, отсек себе новый окорок, с удовольствием оторвал зубами огромный кусок, которого обычно хватило бы на полноценный ужин. В святилище тем временем наступила пауза. Первая волна добровольцев корчилась на камнях, новая еще не успела собраться. Олег сумел довольно плотно набить животик, прежде чем услышал знакомый голос. — Не мешайте, я сам убью этого кулоя! «Мигрень-шагар!» — улыбнулся бывшему тюремщику Середин. «Разве ты умеешь еще что-то, кроме как подносить рабам молоко и мыть им ноги?» «Подлая тварь! Жалкий вор!» Выдернув меч, охотник кинулся в атаку, пытаясь сходу попасть клинком в основании шеи. Медун перехватил его.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 И сам же станешь молить о смерти. Пока мне больше нравится жизнь, Подмигнул ему Олег и откусил еще немного мясца. Бросал бы ты пить, мигрень шагар, А то ведь ноги совсем не держат. Глядишь и станешь просто шагаром, без мигрени. На куски порежу.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 Бедун откинулся назад, выпрямился и очень вовремя, чтобы отбить сразу три стремительных удара, обрушившихся, казалось, одновременно и со всех сторон.